Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача 18. «Мысли. Продолжение». Как пишет преподобный Петр Дамаскин, все помыслы бывают трех устроений, происхождения — человеческого, демонского или ангельского. Человеческий помысел связан с каким-либо воспоминанием. Демонский же помысел всегда бывает сложный, из мыслей и страстей, пристрастий, ненависти, злопамятности, осуждения и тому подобное. Ангельский же помысел есть бесстрастное видение вещей, то есть истинное знание, охраняющее ум и сохраняющее его от крайностей. Средоточие, которому ангелы и научают людей, умерших для мира, чтобы ум их был бесстрастен и видел вещи должным образом, не возвышался и не унижался, не уклонялся бы в отвращении от вещи ненавистью, но и не предавался бы неразумной привязанности, то есть пристрастию. Полености не оставался бы в неведении, но и не уклонялся бы в неразумном старании, много попечительстве и так подобное. При этом очевидно, что к людям подверженным греху, порокам и страстям стоит ближе злой дух, и преимущественно он то и будет всевать в таких людей свои чувства, страсти и мысли. И наоборот, святые будут слушать мысли ангелов и Бога. Так преподобный Серафим говорил о себе. что он считал от Бога лишь первую мысль, появившуюся в его голове, по поводу какого-либо дела. Если же он отвергал ее по человеческому рассуждению, то замечал, что его последующие рассуждения ума потом оказывались ошибочными. Другой же святой, преподобный в Арсенофе Великий, достиг такой меры духовности, что дерзновенно утверждал, что его мысли шли от самого Господа Бога. В его ответах инокам встречаются такие утверждения «Напиши слова мои», точнее же сказать «Слова Божии». «Через меня, малейшего, говорит тебе Бог». Той же меры достиг и старец Зосима и строится троицы Сергия Вилавры, который так говорил про себя «Я просил Господа, чтобы он вошел в меня, чтобы я ничего сам не смел говорить». а говорил лишь то, что повелит мне сказать Господь. И бывает иногда благоговейно страшно мне внутри себя ощущать силу и голос Божий. Знаю, что больно иногда словом моим делаю людям, а иногда Бог утешает словом моим, но я обязан говорить им то, что внушает мне сказать Бог». Своего я никогда не говорю теперь, ничего-ничего. Избывается всегда Слово Божие, потому что оно есть истина и жизнь. Иной раз я говорю совершенно неожиданно для себя, нечто такое, чему и сам иной раз дивлюсь. Я предал и уста, и сердце свое, и душу, Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. И что Он внушает, то говорю, и то делаю. Нет у меня своих слов. Нет у меня своей воли. Примером для этого может служить и рассказ одного недавно почившего благочестивого и скромного служителя Церкви Христовой, отца Константина Равинского. Выйдя из дома врача, я увидел на улице тележку сидящей на ней больной женщиной и стоящего около мужчину. Не знаю, что со мной случилось, но я подошел к ним и сказал мужчине — «Вам не у земного врача надо искать помощи. Больной нужно прежде всего идти в церковь и принести покаяние, ведь она загубила жизнь четырех младенцев, отчего и болеет теперь тяжко. Лишь после покаяния она может поправиться от телесного недуга». Мужчина был изумлен моими словами. «Я более не стал ничего говорить и ушел от них». Через неделю я вызвал к себе электромонтера, чтобы починить испортившуюся проводку. Им оказался тот самый муж больной женщины. Он обрадовался, увидев меня, и сказал, что они послушались моего совета. Жена его покаялась на исповеди в совершенных ею грехах, причастилась, и теперь ее здоровье поправляется. Он горячо меня благодарил за наставление. Конечно, говорить о приятии мыслей от Бога и ангелов могли лишь святые и подвижники благочестия. На людей же, находящихся в стадии очищения, влияют и ангел, и лукавый дух. В этом случае душа человека является ареной борьбы за свое влияние добрых и злых духов. Федор Михайлович Достоевский писал, «Сатана с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Мы обычно не обращаем внимания, откуда появилась новая мысль, от чего зародилось желание. Нам не приходит в голову, что мы в это время являемся объектом воздействия извне. А ведь так важно это понять и тотчас же определить, кто является субъектом, забросившим в наш разум мысль или зародившим в сердце желание. Шло ли оно справа, от ангела-хранителя, или слева, от лукавого духа? Как распознать, откуда идет мысль? На этот вопрос преподобный Варсонуфий Великий дает такой ответ. «Помыслы, приходящие от демонов, прежде всего, бывают исполнены смущения и печали, и влекут вслед себя скрыто и тонко, ибо враги одеваются в одежды овечьи и прельщают иногда сердца незлобивых тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Что не услышишь или помыслишь, или увидишь, и при этом, хотя на волос смутится твое сердце, все это от бесов. В другом месте преподобный говорит, всякий помысел, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога происходит». Но явно от левой стороны Господь наш приходит с тихостью. Все же вражеское бывает со смущением и мятежом. Ангел-пастырь так объяснил святому Ерму действие двух ангелов. «Добрый ангел тих, скромен, кроток, мирен. Когда он войдет в сердце, то будет внушать тебе справедливость». целомудрие, чистоту, ласковость, снисходительность, любовь и благочестие. Злой же ангел злобен, гневлив и безрассуден. Когда приступит к тебе гнев или досада, знай, что он в тебе. Так же, когда взойдет на сердце твое пожелание многих дел разных и роскошных яств и пятий чужих жен, гордость, хвостовство, надменность и тому подобное, тогда знай, что с тобой злой ангел». Однако, как преподобный Варсонуфий, так и другие святые отцы предупреждают, что совсем нелегко без большого духовного опыта различать, откуда приходят мысли-помыслы. Схиархимандрит Сафроний святого Афона так пишет об этом. «Внешняя форма, в которую облекается помысел, очень часто... не дает возможность понять, откуда он. Часто помысел приходит тихо и осторожно, и первая словесная форма его может показаться не только вполне естественной, но и мудрою, и даже святою. И однако иногда достаточно одного легчайшего прикосновения такого помысла, чтобы произвести глубокие изменения в душе. Суждение о природе помысла, можно сказать, никогда не должно исходить из его внешней формы, и только опыт приводит к познанию того, какой силы и вместе тонкости могут достигать демонские внушения. Возможно, самые разнообразные виды последних. Даже когда помысел по природе своей добр, в него может быть привнесено нечто чуждое — и тем существенно изменено его духовное содержание и действие. Итак, способность к развлечению мыслей является достоянием уже зрелых в духовной жизни, а новоначальным в ней следует прибегать к советам опытных духовно людей, а за отсутствием он их — к молитве. Чаще всего мы являемся игрушками в нашем мысленном море, над которым господствует лукавый и кидает нас в нем по своему произволу из одного мысленного искушения к другому. Как пишет старец Силуан, «Любовь к земному опустошает душу, и тогда она бывает унылая, дичает и не хочет молиться Богу. Враг же видит, что душа не в Боге, колеблет ее и свободно влагает в ум, что хочет, и перегоняет душу от одних помыслов к другим, и та целый день проводит в этом беспорядке и не может чисто созерцать Господа. Преодолевать обычный ход мыслей для человека настолько трудное дело, что старец Оптинский в Арсануфе говорит, что борьбу с помыслами Господь принимает за мученичество. Учитывая, все вышеизложенное и нашу слабость в отношении господства над своим мысленным морем, чаще всего неспокойным или даже бушующим, нам необходимо начать борьбу за усиление этого господства и за предохранение себя от мыслей, идущих из темной стороны мистического космоса. Это достигается более всего приучением себя к непрестанной молитве, о которой речь будет ниже. Как говорил старец Парфеней Киевский, стяжавший молитву, не имеет времени и подумать о чем-либо земном. Уму тяжелы и беседы, и видения людей, и все отвлекающее его от Бога. В отдельных же случаях, когда нам надо быстро найти для чего-либо верное решение, а мысли раздваиваются, или мы не можем что-либо вспомнить, или мы боимся своей забывчивости для какого-либо момента или случая жизни, то нам надо усердно, внимательно, от всего сердца попросить нашего Ангела-Хранителя прийти к нам на помощь и подсказать нам необходимую мысль или вовремя напомнить нам что-либо. А когда получим просимое, то, конечно, надо тотчас же мысленно поблагодарить Ангела-Хранителя. Как говорил Макарий Великий, «Как тело от видимого греха, так и душу, и ум должны хранить от непотребных помыслов, ибо душа — невеста Христова». Однако одна грешная мысль или прилог по терминологии святых отцов еще не вменяется в грех человеку, как все извне, если только она не вызвала в нем сочетания по терминологии святых отцов, то есть «сочувствие» пролетевшей мысли сердца человеческого. Старец в и Оптинский так пояснял безгрешность одного прилога мысли. «Если зимой ветер откроет двери в комнату с вьюга и налетит снег, то хозяин не виноват в этом. Так нет вины и в том, когда у нас возникнут недолжные помыслы. но Как хозяин комнаты должен и дверь закрыть, и комнату прибрать, так и нам надо немедленно начать молиться, чтобы Господь защитил нас от той темной силы, которая внушала нам эти помыслы. При этом старец рекомендовал в этих случаях прибегать к Иисусовой молитве. В одном монастыре жил Инок, у которого заметили некоторую странность. Когда он шел один. то часто поворачивался в левую сторону и вполголоса говорил «Отрекаюсь». Инока спросили, что значит это, постоянно произноси им слово. Инок ответил, «Мне часто приходят в голову разные недобрые и греховные мысли. Но мое сердце не расположено к ним, как к мыслям, всеваемым в меня лукавым. Я не хочу отвечать за них, как за чужие мысли». и отказываюсь от них перед лицом Господа, произнося «отрекаюсь». Этот инок хорошо понимал разницу между стремлениями своего сердца и потоком мыслей в голове, в который вплетались мысли и образы из глубин мистически темного космического мира. И он мудро поступал, пресекая темные прилоги словом «отрекаюсь». Как пишет архиепископ Варлаам Ряшенцев, Счастлив тот, кто убежит от омута бесовских помыслов и бросит бесплодное и отрешенное от духовной действительности течение мыслей, будет жить не мечтами, а живой действительностью и живым общением с предметами духовного мира. Счастлив тот, кто познал ложь помыслов наших, не деловых, не беседует с ними и у кого мышление не мечтательное. Но если за случайные, всеваемые в нас мысли, прилоги, мы не несем ответственности, то за желания мы ответственны. И те мысли, на которых отозвалось желание сердца человека, могут быть уже очень опасны для него. Как пишет архиепископ Иоанн Шаховской, «Одним волоском, помыслом, как паутина тонким, от человека может... «заволокнуться все небо». О значении для души мысли человека, так пишет отец Иоанн Кронштадтский, мысли человека имеют крайне сильное влияние на состояние и расположение его сердца и действий. Потому чтобы сердце было чисто, добро, покойно, расположение воли доброе благочестивое, надо очищать свои мысли молитвою, чтением Священного Писания и творений святых отцов, размышлением о тленности и исчезновении земных удовольствий. Не будем думать, что мы в какой-то мере владеем нашими мыслями. Мы в тяжком плену от них. И если мы захотели бы владеть ими, как владели ими святые подвижники, то мы сразу же заметили бы и свое бессилие, и те великие трудности, которые преодолевали подвижники благочестия. Об этом так пишет схиархимандрит Сафроний. Подвижник, делатель умного безмолвия, в своем отвлечении от всего внешнего, в стремлении в течение дня и ночи довести число приходящих извне впечатлений до последнего возможного минимума, удаляясь для этого от любопытного смотрения на внешний мир, от слышания посторонних бесед, от чтения книг, всею силою сосредоточивается на своем внутреннем бытии и там вступает в единоборство с помыслом. Только при этом условии можно познать его рот и силу, иногда колоссальную, Недостаточно внимательный внутренний человек весьма легко подпадает влиянию помысла и становится его рабом. Через склонение своей воли к помыслу человеку подобляется духовно и даже отождествляется с тем духом, энергия которого заключена в помысле, принимая душою страстный помысл, который очень часто есть результат демонического влияния. Человек через то становится орудием демонического действия. Внутреннее умное внимание с молитвой в сердце дает христианину возможность видеть помысл прежде, чем он войдет в сердце. Ум безмолвным вниманием, стоящий в сердце, видит, как помысл приближается извне, пытаясь проникнуть в сердце, и молитвою отгоняет его. Старец Засимой, строится троица Сергия Вилавры, некоторым из своих духовных детей велел молиться о том, чтобы Господь сам влагал мысли в их ум и сам действовал через них. Как говорил старец, для этого надо молиться так. «Господи, сам во мне живи, сам говори, сам действуй». И когда говорит Господь через уста человеческие, то все слова того человека действенны бывают, все сказанное им исполняется, и дивиться сему, и сам говорящий. Только надо твердую веру иметь и отдать Господу и сердце, и уста. Только тогда мудрствовать нельзя. Мудрость свою надо отдать Господу. Все-все надо Ему передать, и жизнь надо вести такую, чтобы Господу дать доступ, чтобы Он мог, что хочет, творить с тобою. Бывают случаи, когда христианин подвергается нападению так называемых «хульных мыслей». Вот как пишет об этом архимандрит Борис Холчев. «Среди многих мыслей есть такие мысли, которые носят ясно дьявольский характер». И эти мысли многие из христиан испытывали на себе. Об этих мыслях мы встречаем много указаний в творениях отцов это хульные мысли. Человек молится, у него душа спокойна, и вдруг как стрела. В его сознании появляются эти хульные мысли, какие-нибудь оскорбительные мысли по отношению к Богу или сомнения в таких истинах, в которых человек. Убежден, сомнения в бытии Бога, в спасении совершаемым Господом Иисусом Христом, или бывают хульные мысли по отношению к Пречистой Деве Марии и святым угодникам Божиим. Бывает так, что человек взглянет на икону, а в это время в его сознании, как стрела, возникают какие-нибудь хульные мысли. Об этих помыслах святые отцы говорят, что это дьявольское искушение. Некоторые люди, испытывая хульные мысли, впадают в отчаяние. Они думают, что они виноваты, перестают молиться, боятся приступить к святым тайнам. А святые отцы говорят, что человек не виноват в таких мыслях. Эти мысли вкладывает в душу человека дьявол, и он будет отвечать за эти мысли. В одной святоотеческой книге рассказывается, один богобоязненный инок, страдал тяжкими хульными мыслями, и дьявол довел его до отчаяния, он думал, что он погиб. Он обращался ко многим другим подвижникам, но они не могли оказать ему помощь. Он пришел к одному великому опытному в духовной жизни старцу, но стыдился рассказать старцу о мыслях, которые охватывают его душу по отношению к Богу, Матери Божией и Святым Тайнам Божиим. Поэтому он написал на бумаге, и передал старцу. Когда старец прочел, то он положил свою руку на шею инака и сказал, «Не бойся, чадо, ты не виноват в этих мыслях. Всю вину в этих мыслях я беру на себя. В этом виноват дьявол». И когда старец сказал это, то инок почувствовал величайшее облегчение, как гора свалилась с его души. В этих мыслях человек не виноват. Человек виноват бывает в том случае, если он задерживается на этих мыслях. Если он вступает в разговор с этими мыслями, тогда он виноват. Это один из видов сетей дьявольских. Следует упомянуть, что старцы предлагают в качестве наиболее действительного средства для борьбы с нападением хульных мыслей Частое причащение святых христовых тайн. В наиболее тяжелых случаях они предлагают причащаться каждый день. Следует упомянуть и еще о средстве освобождения от хульных и нечистых мыслей. Одного инока, преуспевшего в творении Иисусовой молитвы, спросили, кто его ей научил. — Бесы, — отвечал инок. — Как так? Инок отвечал, «Меня часто беспокоили от бесов хульные и нечистые мысли. Как только приходили они, я и начинал творить Иисусову молитву. Так я и привык к ней». А одна праведница давала такой совет для избавления от хульных мыслей. «Надо повернуться налево и мысленно сказать, «Враг мой, смутитель мой, стань на колени вместе со мною, смирись». и поклонись Господу и Спасителю. Он благ, он простит и тебя за то, что ты смущаешь меня, бедную грешницу. Смутитель убежит от этих слов, сказанных духом веры, любви и смирения. Эти слова, как поражающий бич, отгонят его.